На последних метрах дистанции надо избегать лишних движений. Кузенцов проводил меня до паспортного контроля, пожелал успеха в переговорах, пообещал уделять максимум внимания Лёле. Он был в курсе нашей семейной трагедии. Последнее время Лёлечка пила понемногу, но каждый день. Поэтому лицо её опухло, сделалось водянистым, неживым. Только глаза светились тяжёлым, мерцающим светом, словно бы она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 а с другой стороны говорит с хаса агиры будучи нищим одно дело перебежчик рвань а вот если ты можешь забросить ногу за ногу а будто в самую дорогую обувь на западе очень внимательны к тому кто во что одет если глянуть на роликкс он тысячи стоит тогда к тебе сразу же будет другое отношение нет нет я за перестройку поддерживаю новый курс но у меня сложились особые обстоятельства семейные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 Русанов затрясся мелким смехом, как-то поёрнически глядя на меня своими потаёнными глазками. Я тогда с безнадёжной тоской подумал, что никогда не смогу выгнать его в взашеи из дома. Во-первых, псих. А во-вторых, деньги-то он мне приносит, никто другой, по почте не пошлёшь, мол, благодарность за помощь Витязя национальной живописи. И он понял этот мой постоянный затаённый страх, ощутил его кожей,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 Пока эту запись отправят куда надо, приземлюсь. Ну и что? Приземлюсь, приземлюсь, а Москва, радиограмму на борт. Срочно возвращайте назад. Акстись, успокоил я себя. Не сходи с ума, нельзя жить, никому не веря. Можно, — ответил я себе. Только так и нужно. Я до сих пор оттого и жив, что никому не верю, лишь себе. А вернее, той своей части, которая сохранила мое естество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 Я ощущал, как сладостно эта горячая вода, как прекрасен голубой кафель, мыльница с розовым пахучим мылом. Отчего перестали выпускать земляничное мыло. Оно было нежнее яблочного. И сухое, хоть и старофасонное вафельное полотенце. Я не сразу понял, от отчего так долго любуюсь умывальником, а потом догадался. За всем этим комфортом мне видится тюрьма. Ее ужас, грязные обмылки, вонючие параши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 Главное — естественность. Уверенная естественность. В дверях, однако, я столкнулся с Монаховым. — арсень Кириллович, наш багаж загрузили на другой рис. Спрашивают, можем ли мы обойтись без наших чемоданов пару суток. Подошлют через два дня. — Вы сможете? С трудом. Я с дуру надел белую рубашку после полета надменять. Неудобно появляться там в мятом Ничего, постираете сказал я. На порошок скинемся, маленькая пачка всего и нужна.